Глава седьмая. Как уже было сказано, первую команду тварям я дал совершенно случайно. Хотя сейчас они не наносят людям вреда, поэтому можно называть их питомцами. Я внедрил артефакт им в мозг всем поголовно, и они стали мирными. На людей не кидались, но между собой иногда устраивали свару, когда пытались урвать кусок побольше или просто выясняли, кто в их компании самый сильный. при внедрении не помер ни один детеныш все выжили к сожалению с командами ничего не получалось даже пытались их дрессировать но тоже без толку они вообще людей не слушали занимались своими делами носились по загону и все как я только не пытался ими командовать и кричал и старался отдавать команды мысленно вспомнив что кехиры всегда молчали они орали как резанные В общем, результата так и не достиг, мы планировали их просто вырастить и выпустить на свободу. Расли они быстро, по нашей задумке эта стая должна нападать на других чудовищ, тем самым помогая нам. У меня была какая-то связь с этими животными, иногда из груди вылетало что-то вроде искр, которые устремлялись к нашим будущим защитникам. Никакого оттока магии я не чувствовал. Не знаю, что это было, может быть, благодаря этим искрам артефакты в головах растут, пока в этом не разобрался. Сами подопытные относились ко мне не намного лучше, чем к остальным. Просто иногда подбегали, а когда я их гладил, то не отстранялись, хотя остальным не давали этого делать. Они уже были мне по колено, росли крайне быстро, зубы тоже впечатляли размерами. Так что желающих погладить этих чудовищ становилось всё меньше и меньше. Видно, женщины во всех мирах хотят, чтобы у них было что-то такое, чего нет у других. Вот и мои девчонки выбрали себе питомцев и постоянно таскали их с собой. Зверюшки не были против, жрали, как говорится, от пуза. Поэтому с удовольствием повсюду таскались за тремя дворянками. Тем более все остальные их собратья сидели в загоне, а эти разгуливали на свободе. Впрочем, я строго-настрого запретил Заре подпускать этих тварей к сыну. Да и этих трех пытался отговорить от таких питомцев, это все же опасные хищники. Но мои слова были наглым образом проигнорированы. Хорошо, что другим дворянкам, дочерям и женам моих вассалов, а их тоже в городе прибавилось, зараз запретил брать себе чудовищ, заявив, что не для них растим. За прошедший месяц Лейтоги никому не нанесли вреда. Вели себя смирно, ели, спали, играли. Город у нас разрастался. Из окрестных земель иногда приходили на заработки. Кто-то тоже пытался пойти в охотники. Появлялись наемники. Следом за нормальными людьми потянулась и всякая шваль, бандиты всех мастей. Иногда были попытки кражи артефактов. Этих идиотов тут же вешали, давно уже такой приказ отдал. Но желающих меньше не становилось. Несмотря на многочисленную стражу, всё же жили мы пока как в осаде. Других преступлений тоже хватало, воровство, грабежи. Дураков почти сразу же ловили, все улицы патрулировались. Но хватало трущоб, где можно было скрыться. Тем не менее, каких-то страшных преступлений было мало, пока воины с поддержанием порядка справлялись. «К сожалению, совсем без убийств у нас не обошлось. Это я не говорю про воинов, которые сражались на стенах, отражая нападение почти каждую ночь. Несчастье пришло в семью Марии. Это та самая предприимчивая женщина, которая сначала открыла таверну в моем замке, точнее гостиницу, а тут вообще развернулась на полную катушку». Она во всем городе организовала уже несколько гостиниц, что сильно меня радовало, потому что налоги платили все, десятую часть от прибыли. Впрочем, не только она оказалась хваткой, еще и другие люди находили себе место под солнцем. По сути, город новый, в нем ничего нет, вот и стали люди осваивать свою нишу. Кто-то посуду делать, кто-то строительством занимался, всякие мастерские открывались, работы всем хватало. Те, у кого голова соображала, мог сейчас неплохо устроиться. Мари мне нравилось Дело даже не в том, что среди моих подданных, не считая некоторых дворян, у которых уже имели земельные наделы, она приносила денег в казну больше всех, благодаря своим гостиницам. Они у неё не пустовали, потому что всегда была чисто, еда свежая и вкусная. Те же охотники и стражники постоянно у неё отдыхали. Впрочем, как я уже сказал, дело не в этом, а в том, что она была просто хорошим человеком. Например, когда мои люди собирались отбивать очередную крепость, она за свой счет давала в дорогу несколько телег с припасами для воинов. Причем все было свеже, не пропавшие продукты таким образом выкидывала. Даже охрану для обоза нанимала, правда, только для своих телег, но все равно. При этом для нее это было обычным делом. Она считала, что это правильно и постоянно так делала. Кстати, ее дочерка тоже была хваткой, к тому же завидной невестой. Многие на нее заглядывались. Если бы не была простолюдинкой, то и дворяне попытались бы найти к ней подход. Богатая наследница, да ещё и красивая. Если честно, я уже давно хотел дать Марии дворянство. Пусть сама нише, но, как по мне, она это заслужила своим трудом и честностью. Краки за ней тоже присматривали, и мне было известно, что она точно платит все налоги до последнего медика. Мне кажется, это не потому, что за ней иногда следят. Краки вообще любили посещать таверны. Ну а что, там вкусно покормят, да ещё и всегда можно послушать, о чём люди по пьяни болтают. К сожалению, дать ей дворянство я так и не успел. Каждый раз откладывал это событие. Нападение произошло у дома этой женщины. И повезло, что в это время дома не было её дочери, лазаны Она задержалась в одной из гостиниц. Для совершения преступления трое выродков выбрали подходящее время. Как раз произошло нападение на стену, и большинство воинов умчались туда, но эти сволочи воспользовались моментом. Женщина в доме была не одна, у неё гостило несколько племянников. Преступники не пожалели никого, даже четырёхлетнего малыша. Убили всех. Жаль, что она им двери открыла, на ночь обычно все запираются. Уйти с добычей твари не успели. На их беду в доме женщины в это время был один из краков, он и позвал стражу. К Марии относился хорошо не только я, но и охотники со стражниками. Они ведь тоже все знали, как она им помогает. Не знаю, почему этих тварей не порвали на месте. Конечно, избили их сильно, травникам даже пришлось им помогать, чтобы до суда не подохли. Да, у меня в городе имелся суд и судья, который вершил правосудие. Даже я прибыл в суд посмотреть на этих сволочей, как сторонний наблюдатель. Сарена, Лара и Зара тоже пришли со мной. Преступление такого рода у нас произошло впервые. Весь город гудел. Разумеется, вместе с девушками пришли и их питомцы. Когда мне доложили об этом убийстве, настроение сразу же испортилось. Хотел своими руками порвать этих мразей. Когда пришел в зал суда, старался сохранять спокойствие, все же люди смотрят. Меня, как монарха, посадили рядом с судьей. По правую руку расположились моя супруга и две ее подруги. Остальные дворянки, которых в окружении королевы хватало, встали чуть подальше. По сути, преступников уже можно было казнить. Поймали на месте преступления, да и не отпирались они особо. Оставалась лишь простая формальность. Когда один из убийц начал рассказывать всем присутствующим, как всё произошло, во мне стало закипать злоба. Сейчас я даже сказать не могу, сколько погибло от моей руки. Но это было при отражении многочисленных атак чудовищ в бою с эльфами и людьми. Да и просто, выполняя мои приказы, люди часто гибли. Только вот почему-то именно эту женщину мне было жаль больше всего. Не знаю, почему так. Может быть, потому что уже привык, что воины тут гибнут часто. В следующий момент произошло что-то необычное. Меня распирала злоба, и в этот же момент я услышал глухое шипение. Девушки со своими питомцами сидели рядом со мной. Они тоже заметили неладное, потому что их зверюшки не валялись безмятежно на полу, а уставились на меня. Шерсть у них встала дыбом, а сами они скалились. Почему-то я был уверен в том, что они хоть и смотрят на меня, но злость у них именно на этих троих. «Убить!» – коротко бросил я. Три хищника сорвались с места одновременно. Да так, что от их когтей на полу остались глубокие царапины. Охрана среагировала моментально, и они тут же приблизились ко мне, но заметив, что твари метнулись к стоящим преступникам, расслабились. Стражи попыталась прикрыть сволочей, но не тут-то было. «Все назад!» – рявкнула моя супруга. «Не мешайте им!» Хищники обрушились на трех мужчин, но из-за своего невеликого роста и возраста не смогли убить их сразу. Да и эти выродки активно сопротивлялись, брыкались, пинали рвущихся в бой лейтогов. Я думал, что команду поняли только эти три питомца, но ошибся. Сначала послышались тревожные вопли, а буквально через полминуты в помещение ворвалась вся стая и тут же облепила трёх преступников. Теперь у них уже не осталось никаких шансов. Крики раздираемых жертв вскоре стихли в рычане и визги стаяли итогов. Позже я узнал, что вся стая выбралась за ворота совсем случайно. Зал суда находился за территорией замка, а вот помещение, где содержались опасные хищники, прямо на его территории. Выбраться сами они не могли, но в этот момент один из стражников хотел их напоить. Зашел с двумя ведрами воды, видимо, уже привык к тому, что они спокойные, а в этот момент от меня поступила команда. Стражника снесли с ног и чуть не затоптали, ему даже к травнику пришлось обратиться. Ворота замка были открыты, я ведь должен был вернуться. А из-за жары на улице двери суда тоже, так что стая добралась довольно быстро. Разумеется, меня тут же окружила охрана, но такая предосторожность оказалась лишней. Питомцы этих трех даже есть не стали, убили, а после снова уставились на меня. По-моему, их даже стена из щитов нисколько не смущала. «Пропустите!» – приказал я охране и тоже посмотрел на питомцев, внимательно смотрящих на меня. «На место!» – рявкнул я. И эта команда была услышана. Все ли итоги рванули в сторону замка, устроив еще один переполох на улице. «Это немыслимо!» Тихий голос гнома в тишине раздался, как грохот. Общую мысль выразил Гармат. Как оказалось, он тоже тут присутствовал. «По-другому не скажешь!» Нервно сказал я, подумав, что к подземному королю сегодня умчится еще один гонец. А в следующий миг зал как будто взорвался. загомонели все и сразу, обсуждая увиденное чудо. Сейчас даже присутствие монарха никого не смущало. Не осталась в стороне и моя сестренка, только она решила все обсудить со мной. «Как это у тебя получилось? Говори!» – выкрикнула она и стукнула меня кулачком по груди. «В замке поговорим?» – проворчал я. «Пойдем». Единственным человеком, которого совсем не впечатлило происшествие, была лазана Девушка стояла на улице и плакала, держа за руку свою младшую сестру, которая тоже рыдала на взрыт. Я подошел к детям, вытер слезы, пытаясь хоть как-то их утешить. Да только какие слова нужно говорить в таких случаях? Сказать, что все будет хорошо? Сомневаюсь, что в эти слова хоть кто-то поверит. Тут надо просто все это пережить. Хек! Посмотрел я на Кракас, семенящего следом за мной. Скажи кому-нибудь из своих, чтобы проследили за девушкой. Хоть у нее есть сестра, ради которой нужно жить, но лишний пригляд им не помешает. Едва мы оказались в замке, как моя дражайшая сестрёнка выставила всех за дверь. Разумеется, кроме своей подруги и моей жены. Князь тоже хотел было послушать, о чём мы будем секретничать. Да только дверь заклопнулась прямо перед его носом. Ах да, ещё рядом был Хек, но к нему, как к неизбежному злу, моя сестрёнка уже привыкла. Конечно, можно было его тоже выставить, да только где гарантия того, что он не залезет в какую-нибудь щель обратно, а так хоть на виду. «Ну, давай, рассказывай!» Даже не попросила, а потребовала Сарена. Никакого почтения к монарху. Нахалка. «Как у тебя это получилось?» Я смотрел девушек и не смог сдержать ухмылки. На меня смотрели три пары глаз, причем вид у них был такой, как будто приготовились услышать страшную тайну. «Я не знаю, как у меня это получилось!» Рассмеялся я. «Что значит, ты не знаешь?» Брови моей сестры сурово сдвинулись к переносице. «Это значит, что я знаю, только наоборот», – проворчал я, усаживаясь в кресло. «Чушь ты несешь. Может, ты заклинания прочитал или еще что-то? Не хочешь говорить? Боишься нам секрет рассказать?» «У меня нет от вас никаких секретов. Ты это не хуже меня знаешь. Мне на самом деле неизвестно, как так вышло. Сначала я был зол, а потом что-то почувствовал». «Что именно?» – не выдержав слишком долгой паузы, спросила Зара. «Трудно объяснить. Просто пришло понимание, что сейчас Лейтоги меня понимают и готовы выполнить приказ. Я это просто знал». «Пойдем, еще раз попробуешь», – потребовала сестра. Но на этот раз, как бы я ни старался, ничего дельного из этого не вышло. Даже попытался разозлиться, но и тут беда. «Давай я тебе по башке чем-нибудь тресну», – предложила Сарена. «Может, тогда получится?» «Себя тресни», – ответил я. «Господин, это хищники!» — сообщил нам Хек. — Спасибо, что предупредил, а я думал, что они травой питаются, — усмехнулся я. — Просто вы заставляете их сесть, — пояснил свои слова Крак. — Зачем им брать и садиться, если можно лечь или вообще идти, — продолжил Хек. — Пустой приказ они не воспринимают, только и всего. Инстинкт убийцы в их голове заложен с рождения, вот это они хорошо понимают. Нужно убить, чтобы насытиться и выжить, и для того, чтобы самого не убили. В природе же все так происходит. А в этом что-то есть, задумчиво произнесла Сарена. Нужно воинам на стенах приказать, чтобы утром не всех тварей допивали. Одного сюда спустим, а ты им прикажешь его убить. Только из этой затеи у нас ничего не вышло. «Нет, тварь мы клейтогом спустили, но они начали рвать её сразу же, моя команда даже не потребовалась. Кстати, нужно почаще проводить такую процедуру, мы же хищников растим, а не милых домашних питомцев». Как ни странно, Хек оказался прав, мои зверюшки на самом деле не понимали большинства приказов. Они могли только убивать, другого от них требовать не следовало. В этом я убедился через неделю, снова смог воссоздать то состояние, только на этот раз я наоборот заставил их отойти от раненого зверя, и они меня послушались. Когда же дал команду убить, то тут же толпой бросились на беззащитное животное. С этого момента я старался как можно чаще практиковаться в управлении этими животными. За стену я их пока не выпускал, еще рано, но вскоре попробуем их выпустить. Главное, чтобы они вернулись обратно. Хотелось бы, чтобы свое потомство они рожали именно в моем замке. Даже стали возводить для этого специальные постройки. Вот я уверен, что у этих детенышей артефактов в голове не будет, придется их самому делать. В противном случае все твари в диком лесу подчинялись бы кихирам, а это далеко не так. Про девушку лазану чью мать не так давно убили, я не забыл. Не получилось дать дворянство ее матери, так можно с дочерью это исправить. Даже специально сказал своему помощнику, чтобы через пару недель напомнил мне пригласить девушку в замок. Биргитам ей её пока делать не собирался, хватит ей и титула Харда. Вместе с дворянством нужно и землю дать, да не такую, где хозяйничают чудовища. «Правильно», — одобрила моё предложение Зара. «Она хороший человек, достойная. Какие земли ей дашь?» «За рекой около города. Есть там пара деревень, довольно больших. К тому же ей не придется там лично защищать деревни. Городские разъезды разбойников гонять будут. Как бы она из города не ушла, поселиться в своей деревне, что тогда? Не уйдет. Она сейчас полностью в работу погрузилась. Чтобы о горе своем забыть, я узнавал. Она это дело продолжит. Само собой, для лазаны стало полной неожиданностью то, что она стала дворянкой. Да еще и имеет теперь свои земли. Впрочем, справилась она с чувствами быстро и даже впервые за последнее время радостно улыбнулась. Как я и предполагал, уезжать в свои владения и полностью туда перебираться она не захотела. Впрочем, основной доход у неё здесь, было бы просто глупо куда-то уезжать. Зато теперь у неё появились более завидные женихи. Не думаю, что кто-то посмеет её обидеть, потому что сейчас она под моей защитой, к тому же дворянка. За обиду, нанесенную дворянке, карают жестоко. Кроме того, к ней хорошие отношения среди охотников любому башку открутят. Хотя у нас из-за преступления карают. За смерть наказывают смертью. Разумеется, если нет каких-нибудь смягчающих обстоятельств. За нанесение вреда здоровью – штраф. Причем не только тому, кто пострадал, но и в казну. Если честно, наша казна начала стремительно пополняться. Об этом казначей часто докладывал. Только вот беда в том, что рано или поздно нам нужно будет восстанавливать дороги, строить корабли, придётся раскошеливаться. Сейчас расходы небольшие, тем более деньги возвращаются обратно ко мне. Главные здания уже восстановили, теперь люди строили для себя, при этом не вытягивали средства из меня. Само собой, не оставил меня без внимания и гармат. Тоже решил разнюхать, как у меня получилось приручить тварей. На самом деле у многих людей, мягко говоря, был шок от того, как я ими командовал. Они же всё прекрасно видели, тем более команду я отдавал голосом, а не какими-то заклинаниями. Хотя после того, как поступал приказ, из груди у меня вырывался целый пучок искр. Думал, что при этом тратились магические силы, но снова не угадал, ничего подобного не случалось. Фраур, король гномов, после донесения одного из гонцов, сидел с задумчивым видом. Он сначала даже не поверил тому, что услышал, но гармат известен ему давно, и король прекрасно понимал, что просто так этот гном болтать не станет. Пришлёт только проверенную информацию. Один из его ближайших советников тоже обдумывал сложившуюся ситуацию. «Значит, он как-то научился пользоваться магией кехиров», — сделал вывод король гномов, никому не обращаясь. «Может быть, он просто создал нужное зелье и никому об этом не говорит? Или где-то раздобыл какую-нибудь магическую книгу кехиров?» «Сомневаюсь, ваше королевское величество, что у этих созданий вообще имеются какие-то книги. Они вроде бы рождаются уже одарёнными». «Вроде бы», – переспросил король. «Точно никто не знает. У нас раньше тоже пытались приручить разных тварей. Даже просто дрессировали, как тех же троллей. Но с ними ничего не выходило. Пустая трата времени. Конечно, своих дрессировщиков они слушали, но и тут далеко не всегда. Часто их убивали, полностью неподконтрольные». «У меня нет никаких предположений, как у этого целителя это вышло». «Он теперь не целитель, а король. Постарайся это запомнить», — покосился на советников Фрор. «Думаю, нужно спросить его о том, каким образом ему удалось подчинить себе твари из дикого леса. Кстати, там только одна стая. Может, просто существа какие-то особенные, которых легко приручить». «Нет, это это литоги, сильные агрессивные твари, при этом достаточно распространённые, в них нет ничего необычного, насчёт других существ везти пока не было. Думаю, если Гармату станет ещё что-то известно, он нам об этом сообщит. Наверное, нужно всё-таки отправить королю леса гонцов с дарами, всё как полагается, он ведь тоже заинтересован в сотрудничестве с нами, много доспехов заказал, катапульты и ещё». «Сейчас мы к нему целую группу мастеров готовим, чтобы вылечил их в качестве оплаты. Может, нам их лучше тут оставить, а в качестве оплаты попросим, чтобы наших магов обучил». «Я сильно сомневаюсь, что он вообще хоть кому-то расскажет о таком козыре», – проворчал Фрор. «Это серьёзная военная сила. К тому же их терять не жалко, в отличие от воинов, новых создаст». «Да уж своих людей он бережёт, и не только их», – кивнул советник. «Так что делать прикажете?» Посмотрим, что дальше будет, но Гармат пусть придумает, что мы можем предложить ему за обучение. Хотя, мне кажется, это пустая затея. Ты же помнишь, какую тварь убил король Ларс, после чего стал таким необычным целителем? Так вот, я думаю, это как-то связано с его даром. Мы тоже не один день пытались приручать тварей из дикого леса, хоть и никому об этом не говорили. Да и остроухие подобным занимались, как и люди, всё без толку». «У эльфов тоже имеются твари», — напомнил советник. «Это простые питомцы, как собаки. Ничего необычного в них нет. Команды получают немагическим способом. Это совсем другое. Можно сказать, у нас тоже на службе есть разные твари. Например, лошади», — усмехнулся Фрор. «Нет, мой друг, тут совсем другое». Немного помолчав, король подгорного народа начал хохотать, чем сильно удивил своего советника. «Ваше Королевское Величество, что вызвало ваш смех?» – спросил мужчина. «Да я представил рожу императора, когда он узнает об этом случае. меня уже доносили, что под ним и без того трон шатается. А тут такое, как бы у них бунта не было». «Это плохо», – нахмурился советник. «Если в империи начнётся война, будут проблемы с подвозом припасов от людей?» «Знаю», – снова стал серьёзным король. «Думаешь, я только из-за того, что Ларс Великий Целитель так за него ухватился?» «Нет, мой друг, это ещё один рынок сбыта наших товаров и возможные закупки нужных нам припасов». «Пока мы полностью зависим от имперских поставок, нужно это исправлять. А самое важное, он конфликтует с имперцами». «Кстати, что там со старой дорогой к Дикому Лесу? Отправил мастеров проверять?» «Да, они уже вернулись совсем недавно. Её можно восстановить». «Только рано пока этим заниматься. Всё равно король Дикого Леса пока не захватил всю цепь крепостей». «Король Дикого Леса!» — усмехнулся фрор «А ему такое прозвище подходит. но Нужно как-то ускорить его продвижение к горам. Подумай о том, как нам ему помочь переманить к себе людей». «Мелкие свободные дворяне к нему охотно идут без всякой войны», — доложил советник. «А вот те, у кого серьёзные армии, пока молчат и смотрят, что будет дальше». Земель под его руку отошло много, и сейчас их активно начали обрабатывать. Видимо, хочет закрыть все потребности своих людей. Всё равно, ему ещё люди нужны. Мы ведь тоже в этом заинтересованы. В общем, хорошенько подумай, как мы можем посодействовать ему в этом вопросе.